Это может быть и не очень существенно для популярного знания, но с точки зрения послужного списка доцент-помощник профессора, мое звание в Институте Востока, не то же, что профессор. Сейчас я ушел из штата, но остаюсь внештатным доцентом в Чикагском университете и Институте Востока, где появляюсь каждый год в качестве преподавателя. Копия Брюсу Людвигу Дугласу Роллсу, кому Марку Леннеру. Отправитель Грэм Хэнкок. 8 декабря 1995 года. «Дорогой Марк, благодарю за ваше очередное письмо от 16 ноября 1995 года в ответ на наш исправленный вариант главы пятой. Мы высоко ценим вашу откровенность. Если не возражаете, мы предлагаем напечатать исправленный вариант главы пятой в том виде, как вы его видели, и одновременно полностью напечатать ваше письмо от 16 ноября 1995 года в качестве приложения к нашей книге». Мы считаем, что это частный и разумный способ представить вопрос общественности. Если мы не получим от вас ответа в ближайшие пару недель, то будем считать, что вы с нами согласны. Веселого Рождества и счастливого Нового года! С наилучшими и теплыми пожеланиями, Грэм Хэнкок по скриптум Мы помним один из заголовков книги по египтологии, правда, не четыре, которые вы назвали как-то во время оживленной беседы за обедом. Я имею в виду «Древнеегипетское строительство и архитектуру» Кларка и Энгельбаха. Мы оба прочитали ее затем, правда, без особого впечатления. Роберт Бьювал, как вы знаете, по образованию инженер-строитель и провел 20 лет, занимаясь реальным возведением крупных сооружений на Среднем Востоке. И, по моему мнению, бог с ними, с Кларком и Энгельбахом, это дает ему достаточно возможности участвовать в интересном и полезном диалоге относительно организации строительства Великой Пирамиды. Реальный опыт ничем заменить нельзя, сколько бы первоисточников мы не прочитали и усвоили. Кстати, в каком смысле считать Кларка и Энгельбаха первоисточником? Они что, присутствовали при строительстве пирамиды? Строили ее? Приложение четвертое. Как увязать время со звездами? Герметическая аксиома наверху, как внизу, и горизонт Гизы. Наблюдателю в Гизе, как и в любом другом месте на земном шаре, где горизонт ничем не заслонен, ландшафт представляется огромным кругом, краем которого служит горизонт, а в центре находится он сам. Отсюда и термин «горизонт» в том смысле, как его использовали древние применительные к некрополю Гизы. В непосредственном контакте с горизонтом находится и небесный ландшафт, который воспринимается как огромный круглый купол или полусфера. Итак, внизу земной ландшафт неподвижный, наверху небесный ландшафт, который с точки зрения наблюдателя находится в постоянном движении вокруг воображаемой оси, проходящей через полюса Земли и направлены далее к полюсам небесным. Видимое вращение неба заставляет небесные тела, звезды, Солнце, Луну и планеты восходить на востоке, достигать кульминации на Меридиане. Воображаемая окружность, проходящая над головой, наблюдается в направлении севера на юг и садиться на западе. Наблюдение восхода Солнца в течение года позволяет выделить четыре особых точки, иногда называемые – калюрами на эклиптике пути, которым Солнце проходит через 12 созвездий Зодиака. Это два равноденствия весеннее и осеннее, и два солнцестояния летнее и зимнее. В наше время они наблюдаются в следующих знаках Зодиака. Весеннее равноденствие 21 марта – Солнце в Рыбах. Летнее солнцестояние 21 июня – Солнце в Тельце. Осеннее равноденствие 22 сентября – Солнце в Деве. Зимнее солнцестояние 25 декабря – Солнце в Стрельце. Ниже приводится таблица, в которой показано, на какие знаки зодиака приходились четыре калюра в разные эпохи. Эпоха, правее – тысяч лет до нашей эры, правее 5.000 лет до нашей эры, правее 3.000 лет до нашей эры, правее 1.000 лет до нашей эры, правее 2.500 год нашей эры. Ниже. Весеннее равноденствие, правее Лев, правее Близнецы, правее Телец, правее Овен, правее Водолей. Ниже. Летнее солнцестояние. Правее скорпион, правее дева, правее лев, правее рак, правее телец. Ниже. Осеннее равноденствие. Правее водолей, правее стрелец, правее скорпион, правее весы, правее лев. Ниже. Зимнее солнцестояние. Правее телец, правее рыбы, правее водолей, правее козерог, правее скорпион. Конец таблицы. Строго говоря, термин «калюры» означает две больших окружностях на небесной сфере, которые лежат во перпендикулярных плоскостях, проходят через полюса и, соответственно, через две точки равноденствия и две точки солнцестояния. Направление видимого ежегодного движения Солнца с востока на запад. Годичное видимое движение намного медленнее и направлено с запада на восток по отношению к звездному пейзажу по траектории, называемой эклиптикой или зодиакальным кругом, содержащим 12 знаков зодиака. Кроме того, вследствие явления прецессии равноденствий, четыре точки на калюрах, два равноденствия и два солнцестояния, зрительно дрейфует на запад с очень малой скоростью – 50,3 секунды в год, полный цикл за примерно 25 920 лет. Разумеется, эти видимые небесные движения вызываются не перемещением самого неба, а суточным вращением Земли вокруг своей оси, годичным вращением по около солнечной орбите и медленным волчкообразным движением с периодом в 25 920 солнечных лет Великий Год. Как мы уже говорили, наиболее заметным результатом последнего является то, что четыре точки на калюрах, отмечающих два равноденствия и два солнцестояния на эклиптике, дрейфуют по часовой стрелке вдоль огромной эклиптики или зодиакального круга. Каждый день существует момент, когда эти четыре точки на калюрах оказываются в точном соответствии с четырьмя характерными точками земного шара на восток, юг, запад и север, на окружности горизонта. Именно тогда небо и земля являются отражением друг друга. Пользуясь устаревшей герметической терминологией, можно сказать, что при этом наверху как внизу. В этот самый момент калюр с двумя точками солнцестояния находится над головой наблюдателя, соединяя север с югом и становясь, таким образом, меридианом наблюдателя. Тот калюр, что проходит через две точки равноденствия, соединяет восток с западом и становится параллельно наблюдателя. При этом, пользуясь, опять же, устаревшими терминами, наблюдатель оказывается в центре видимой Вселенной. Простой, но довольно точный способ узнать, когда это идеальное состояние, наверху, как внизу, состоит в том, чтобы воспользоваться какой-либо яркой звездой, находящейся на калюре, проходящем через две точки солнцестояния. При этом лучше выбрать ее как можно ближе к точке земного солнцестояния, что позволит наблюдателю лицезреть небо в самый благоприятный момент восхождения на востоке точки весеннего равноденствия. Для этого нужно просто дождаться, когда рассматриваемая звезда будет пересекать южный меридиан, когда это случится, точка земного солнцестояния будет находиться точно на юге, а все остальные калюры окажутся расположены по оставшимся сторонам света. Однако явление прецессии точки весеннего равноденствия приводит к тому, что выбранная звезда со временем поменяет положение, так что через столетие или около того ей уже нельзя будет пользоваться. Про Великую пирамиду часто говорят, что она идеально ориентирована по четырем сторонам света, но, пожалуй, вероятнее, как мы увидим, что она идеально ориентирована по четырем точкам калюров, когда они пересекают главные направления. Поэтому привязка пирамиды выполнена не просто по направлениям, но и зависит от времени, что может быть даже более существенно. В 1934 году французский астроном Антониади справедливо отметил, что астрономический характер пирамид Гизы определяется следующими фактами. Первое. Они почти идеально, причем сознательно, расположены на 30-й параллели северной широты. Второе. Они прекрасно ориентированы по сторонам света. Третье. Их проходы вместе с закрытием представляют колоссальный прибор, ориентированный по меридианам, намного превосходящий все, что когда-либо было сооружено. Эти имеющие подтверждение факты, а также то, что Великая пирамида представляет собой почти идеальную математическую модель небосвода или небесной сферы, делают монумент материальным и наземным изображением небесного пейзажа. Если же связать его с конкретной звездой, то в уравнение вводится и элемент времени. Вспомним, что древние строители нацелили главную ось Великой пирамиды, проходящую в направлении север-юг на яркую звезду Аль-Нитак, самую нижнюю из трех звезд пояса Ориона. Вспомним также, что в целом три пирамиды Гизы размещены под углом 45 градусов к Меридиану, причем та же ориентация характерна для трех звезд пояса Ориона как они находились в небе в 10500 году до нашей эры Эта дата была выбрана непроизвольно, потому что она соответствовала нижней точке первого времени в прецессионном цикле Ориона. С точки зрения древних, Орион – это Осирис, а у последнего тоже было свое первое время, свои истоки.